Глава четвертая Сегодня мы, наконец, устраиваем персональную выставку Ленки в Центре современного искусства на Плотницком ручье. Сказав «мы», я, пожалуй, изрядно себе польстил. Мое участие состояло исключительно в устном распоряжении выделить необходимые средства. Организацией выставки занимались мама с Ленкой, а все финансовые вопросы решала зайка. Женщина мне просто золото, они считают, что я и так слишком загружен важными судьбоносными решениями, и стараются без веской причины меня не напрягать. В принципе, я и в самом деле загружен, но не всегда, а временами просто бессовестно пользуюсь образом вечно занятого руководителя. От этого мне бывает стыдно, но не сильно. Все-таки, что ни говори, общественное положение само по себе дает аристократам нечестные преимущества. Кто бы пошел на персональную выставку, никому не художницы, никогда раньше не выставлявшей свои картины на публику. Кроме разве что друзей и близких родственников. Однако, если никому неизвестная художница носит фамилию менцева Арди, то это кардинально меняет ситуацию. Все сколько-нибудь заметные газеты прислали своих корреспондентов, по залам бродили представители практически всех аристократических семей и родов, а руководство гильдии живописцев и скульпторов присутствовало в полном составе. Хотя с последними-то все было ожидаемо, попробовали бы они не присутствовать, учитывая, сколько Ленка регулярно им жертвует. Выставка определенно стала заметным событием в культурной жизни Новгорода. Но что меня поразило больше всего, так это то, что и у входа выстроилась длинная очередь обывателей, вроде бы никак с нашей семьей не связанных. То ли газеты создали совсем уж несусветный ажиотаж, то ли народ и в самом деле интересуется, что там малюют аристократки в перерывах между шопингом и угнетением крестьян. Я переходил из зала в зал, кивая многочисленным знакомым и изредка останавливаясь поговорить. Так постепенно добрался до зала, в котором еще не был, где я обнаружил Алину. «Привет, Кен», — улыбнулась манианами, малетно коснувшись губами моей щеки. «Я вижу, ты популярен среди некоторых художниц». «Сам не ожидал, честно», — признался я с изрядным смущением, оглядывая зал. «Оказывается, Лена не все мне показывала, далеко не все». «Этот не маленький зал был целиком посвящен мне». Кеннер хмурится, Кеннер улыбается, Кеннер сидит за столом, сосредоточенно делая пометки в бумагах. Кеннер в тренировочном костюме бежит по лейке Кеннер был везде. В целом картины показывают меня в таком лесном свете, что я действительно почувствовал смущение. Если бы у меня были хоть малейшие сомнения в том, что жена меня действительно любит, они бы сейчас испарились без следа. «Очень интересно посмотреть на тебя глазами Лены», – с улыбкой продолжала Алина. Я, конечно, всегда знала, что она к тебе хорошо относится, но даже не подозревала, насколько. Не смущай меня, Лина, — попросил я, — я и так смущен, дальше некуда. Я еще и скромный, — хихикнула она, — ну все, все, больше не буду. Как тебе выставка вообще? Немного неловко перевел я тему. Неожиданно, — призналась Алина, — нет, я помню, ты говорил, что Лена хорошо рисует, но вот это вот все далеко выходит, за рамки просто хорошо рисует. Это талант без всякого преувеличения, и, судя по количеству картин, рисует она очень давно. Почему же вы раньше ничего не выставляли? Разговоры про это шли несколько лет, но как-то всегда находились более срочные дела, а сама Лена никогда не настаивала, повинился я. Нехорошо, конечно, так относиться к жене, но почему-то мне и в голову не приходило, что это может быть для нее важным. Но хоть сейчас об этом задумался, значит, все-таки не безнадежен, одобрительно улыбнулась Алина. Как у тебя вообще дела? Что-то давненько мы с тобой не виделись. Может, заглянешь к нам как-нибудь? Может, и загляну при случае. Не стал обещать ей ничего определенного. Много дел сейчас навалилось, да и вообще время какое-то напряженное. Греки, понимающе кивнула она. Да, чувствуется в воздухе напряжение. Рано или поздно либо у греков нервы не выдержат, и они что-нибудь сотворят, либо кто-нибудь из шавок наберется смелости и укусит первый. Впрочем, Ганна вроде упоминала, что князь тебя тоже в это дело затянул. Тянул, но я отказался. Отрицательно покачал я головой. Почему? Удивленно подняла бровь Алина. Не мое, развел руками я. А ты участвуешь? Нет, едва заметно улыбнулась она. Почему? Не мое, она развела руками, копируя мой жест. Нет, в самом деле, можешь ответить, почему? настаивал я. Я к чему спрашиваю? Все же я в сомнениях насчет того, правильно ли поступил, отказавшись от такого выгодного дела. Принципы принципами, но уместно ли это для главы семьи? «Могу и ответить», – пожала плечами Алина. «Главная причина в том, что роды не лезут в конфликты дворян и наоборот. Князь очень неодобрительно относится и к дружбе, и к вражде родов с дворянами». «Использует вас как противовес дворянам», – догадался я, – «как независимый центр силы». «Верно. Да, на самом деле это ни для кого не секрет. Хотя ты, возможно, раньше этого не замечал, потому что никто не понимает, кто вы есть и куда вас отнести». Она усмехнулась. «Вы вроде со всеми свои». Насчет дружбы понятно, а почему нельзя враждовать? Я и в самом деле заинтересовался. Казалось бы, наоборот, надо провоцировать вражду, чтобы разобщить. Потому что вражды не существует без дружбы, неужели непонятно? Если будут хоть какие-то отношения, пусть даже вражда, со временем обязательно возникнут связи. Например, семейство, которое враждует с родом, начнет искать союзников среди других родов. Поэтому князья стараются держать нас подальше друг от друга. «Никогда не задумывался о такой стороне вопроса», признался я. «И вторая причина состоит в том, что это и в самом деле не моё продолжала Алина. «Мы грекам совсем не друзья, но без веского повода нападать на них не станем, тем более сейчас, когда их травить начинают. но ну, ты правильно сделал что отказался». «Мне кажется, Гана все-таки считает, что я это сделал напрасно», заметил я. «Не пойми меня неправильно, пожалуйста, но я бы на твоем месте относился к ее советам осторожно». Нет, она искренне считает, что тебе помогает, вот только она по рождению мещанка и просто не улавливает кое-каких тонких моментов, которые понимаем мы. Некоторые вещи сложно понять, если не живешь во всем этом с детства. Ну и еще нужно учитывать, что она на многие вещи смотрит глазами князя. Ты сейчас сказала то, что я предполагал, но не мог для себя внятно сформулировать, кивнул я. Спасибо, Лена, ты очень помогла. Обращайся, улыбнулся она. Пойдем поищем Лену. «Пойдем», – с облегчением согласился я. В зале хватало посетителей, все они с любопытством посматривали на меня, от отчего я чувствовал себя ужасно неловко. «Так значит, ты предпочитаешь потерять деньги, но сохранить репутацию семьи?» – спросила Алина, с любопытством поглядывая на меня, пока мы двигались по переходам. И опять какие-то проверки. Мне казалось, что Алина уже знает меня как облупленного, но похоже, что она не успокоится, пока не выпотрошит меня до конца. «И то, и то неверно», – отозвался я. «Поясни», – заинтересовалась она. «Я предпочел не приобрести деньги. Это не то же самое, что потерять деньги. А сохранять мне пока нечего, у нас нет никакой репутации». Алина с любопытством смотрела на меня, ожидая пояснения. Я вздохнул и пояснил. «Репутация семейства нарабатывается столетиями. Вот лет через сто и посмотрим, что за репутацию у нас будет. А сейчас я всего лишь пытаюсь заявить, на какую репутацию претендую». «Трудно с тобой общаться, Кеннер» пожаловалась Алина. «Смотришь на тебя, видишь юнца и совершенно не ожидаешь речей и поступков взрослого и пожившего человека. Даже я периодически на это ловлюсь. Знаешь, а ведь если ты станешь вести себя в соответствии с возрастом, то легко сможешь дурить людей». «Это тоже будет работать на репутацию», усмехнулся в ответ я, «только совсем не на ту, которую я хочу заработать. А что касается юнца, посмотри в зеркало и спроси себя, что умного можно ожидать от этой юной девицы, у которой на уме явно только мальчики и тряпки». «Уел!» – захихикала Алина. Лемка нашлась через два зала. Она общалась с корреспондентами и, на удивление, неплохо общалась, уверенно, с юмором, не давая вести себя в смущение или сбить с толку. «Сегодня просто день неожиданных открытий, вот уж никак не предполагал узнать столько нового о жене, которую знаю с уладенчества». Заметила она нас не сразу, а, заметив с облегчением, улыбнулась и заявила корреспондентам. «Думаю, мы с вами все обсудили, уважаемые». «Если у вас есть еще вопросы, вы можете задать их моему мужу Кеннеру Арди». Корреспонденты немедленно навелись на меня. «Господин Кеннер, как вы относитесь к тому, что ваша жена пишет картины?» Сразу же последовал вопрос. «Горжусь, разумеется», — ответил я с недоумением, посмотрев на спрашивающего. «Как еще можно к этому относиться?» «То есть вы не возражаете против ее увлечения?» — настаивал корреспондент. Не совсем понял, куда он клонит, но одно можно сказать точно, он пытается найти хоть какую-то грязь. «Не только не возражаю, но и считаю, что госпожа Лена должна рисовать», уверенно заявил я. «В ее картинах виден несомненный талант, а талант обязательно нужно развивать». «Среди ее картин немалую долю составляют ваши портреты», с намеком заметил другой. «А также портреты нашей матери», – пожал я плечами. «Чему тут удивляться? Члены семьи – это самые доступные и самые безропотные натурщики». Если же вы пытаетесь намекнуть, что я заставляю жену рисовать себя, то это полная глупость. Она рисует, что хочет, и большей части этих картин я сам до сегодняшнего дня не видел. Будете ли вы продавать эти картины? Мы пока не обсуждали этот вариант, но в любом случае вопрос не ко мне. Это будет решать госпожа Лена. Мой голос будет в лучшем случае совещательным. Госпожа, вы, по всей видимости, подруга госпожи Лены, обратилась к Алине корреспондентка. Уважаемые, перед вами сиятельная Алина, мать рода Тириных», поспешно сказал я, пока никто из этих идиотов не ляпнул какую-нибудь оскорбительную глупость. Корреспонденты радостно оживились, высшие им попадаются крайне редко. «Отвечая на ваш вопрос, уважаемая», со снисходительной улыбкой ответила Алина, «полагаю, что нас с госпожей Леной вполне можно назвать подругами». «Вы планируете купить какие-то из этих картин сиятельные?» выдала корреспондентка. А вот это уже наглость, провокационный вопрос, который слишком близко подошел к прямому оскорблению. Если Алина ответит «нет», у них будет прекрасная возможность совершенно безнаказанно облить Ленку грязью. Кажется, кое-кто здесь заслужил показательный урок, чтобы напомнить о пользе хороших манер. Похоже, корреспонденты как-то почувствовали мое настроение, потому что они беспокойно зашевелились и попятились, а спросившая побледнела и спряталась за соседа. «Я надеюсь, что у меня будет возможность приобрести несколько картин», ответила Алина, как ни в чем не бывало. «Некоторые из них я бы очень хотела видеть в своем доме. Надеюсь, мы удовлетворили ваше любопытство, уважаемые, а сейчас позвольте с вами попрощаться». Корреспонденты поклонились и быстро удалились, причем с явным облегчением. «Знаешь, Кенни, когда эта дура задала свой вопрос вопросы, тебя такой жутью повеяло, что я сама испугалась, негромко сказала Ленка, как ты это сделал?» «Не знаю», — ответил я с недоумением. «Сам не понимаю, что это было. Я просто разозлился на провокацию». «Кстати, о вопросе», — вмешалась Алина. «Я бы и в самом деле хотела купить несколько картин. Вы не планируете устроить аукцион в конце выставки?» Мы с Ленкой озадаченно переглянулись. «Мы подумаем», — ответили хором. «Подумайте», — засмеялась Алина. Я позвонил в дверь, и за матовым стеклом немедленно появилась тень. Дверь открылась, и горничная в кокетливой кружевной наколке в замешательстве уставилась на меня. «Госпожа Кира дома?» Помог я ей. «Да, господин Кеннер», — оправившись от неожиданности, торопливо ответила она. «Извините, господин Кеннер, входите, пожалуйста». «Я не буду заходить. Передайте госпоже, что я жду ее в саду». Я присел на лавочку перед линейкой каких-то декоративных кустов, лениво рассматривая дом зайки. Дом был не особо большой, но очень миленький, даже с виду уютный. Зайка явно не пожалела денег на хорошего архитектора. Минут через пять появилась она сама, изрядно запыхавшись. «Что-то случилось, господин?» – с тревогой спросила она. «О, нет, я всего лишь хочу поговорить подальше от ушей прислуги. Извини, что так тебя встревожил, я не подумал, как это может выглядеть. Пойдем погуляем немного». Мы направились в сторону леса по усыпанной желтыми и красными листьями дорожки. Дорожки постоянно убирались, но дворники просто не успевали их сметать. До снега оставалось совсем недолго, и по утрам в воздухе уже ощущалась легкая морозная свежесть. «Как ты себя чувствуешь здесь?» – спросил я ее. «Замечательно», – она взглянула на меня с удивлением. «Как еще я могу себя чувствовать?» «Я немного не о том спрашиваю», – улыбнулся я. «Это невежливая фраза из серии «Как дела?» – серьезный вопрос о твоем самочувствии. У нас здесь мощный источник, и он наверняка как-то на тебя влияет. «Ах, это...» Она надолго замолчала, прислушиваясь к себе. «Ну да, поначалу я действительно не очень хорошо себя здесь чувствовал, но потом стало легче, а сейчас вообще ничего не замечаю, но к святилищу все равно не могу близко подходить». «К святилищу тебе подходить не стоит. Оно настроено на нашу кровь и чужих не любит». «Но я тебя спросил об этом не просто так, я вспомнил, что ты хочешь ускорить получение дворянства». Зайка дернулась было возразить, но я остановил ее поднятой рукой. Хочешь, не хочешь, неважно. Я в любом случае тебя не осуждаю. Просто способ такой есть. И вы точно не будете против. Скорее даже буду всецело за, засмеялся я. Ты же помнишь, что нам придется выплатить за ваше дворянство залог чести? Князь с его размером скромничать не будет. Мы его, конечно, заплатим, но нам это долго и каться будет, я уверен. Если твои дети получат наследственное дворянство сами, я буду только рад. А князь, разумеется, не очень. «Если они получат дворянство сами, то они могут и не захотеть стать вассалами», – осторожно заметила Зайка. «А зачем мне вассал, который этим тяготится? И вообще, если у человека не хватает ума, чтобы понять, что ему это нужнее, чем мне, то я лучше обойдусь без такого умника». Зайка вопросительно посмотрела на меня. «Кира, вассалы не рабы», – пояснил ей я. «Как раз наоборот. Этот статус дает вассальной семье очень многое». Ведь если разобраться, обычный дворянин не так уж сильно отличается от мещанина. Ну, есть какие-то права, немного повыше статус, но если ты посмотришь вокруг повнимательнее, то обнаружишь, что все дворянские семьи, которые хоть что-то из себя представляют, тесно связаны с аристократами. Именно гербовое дворянство обладает реальными возможностями, которыми оно может поделиться с вассалами. И что, исключений нет? Немного недоверчиво спросила Зайка. Может быть и есть, пожал я плечами, но мне ничего в голову не приходит. «Доричи довольно сильная семья, и герба у них нет», – заметила она, – «это, который дает протекцию Будкусу. Они ничьи не вассалы, я это точно знаю». «Сильная семья», – согласился я, – «но ты явно не знакома с одной малоизвестной историей. Весьма романтическая история, замечу, с хорошим концом, что, в общем-то, большая редкость среди романтических историй». Итак, лет примерно сорок назад один юноша по имени Север встретился с юной красавицей Астой и влюбился без памяти. Семьям эта связь не понравилась, по крайней мере одной семье точно, но влюбленные проигнорировали недовольство семьи и все-таки поженились. Был скандал, который, однако, как-то быстро затих. Семьи все-таки не стали сгонять молодых и, скрипя сердце, смирились с фактом. Так очаровательная Аста Дорич стала Астой Соболевой, но опылки юношей Север через 10 стал главой аристократического семейства Соболевых. Выслушав эту чудесную историю и стерев слезы умиления, мы уже не удивляемся тому, что Доричи всегда грудью стоят за Соболевых, а те в ответ помогают во всех их начинаниях. «Действительно замечательная история», — согласилась Зайка. «Визион по ней не делали? Я бы посмотрела». «Я думаю, если бы и были желающие это экранизировать, они здраво рассудили, что герои могут проявить недовольство самым болезненным способом и решили не рисковать», — засмеялся я. «Деятели искусств обычно обладают очень острым чутьем на неприятности, во всяком случае те, которые из долгожителей, но мы как-то совсем отвлеклись». «Да», – кивнула Зайка, – «вы начали говорить о способе получения дворянства». «Верно. Так вот, меня всегда удивляло, почему в родах так много владеющих. Да и практически все дети у них одаренные за небольшим исключением. Когда у нас появилось святилище, я начал подозревать, что знаю ответ, но это была просто догадка, полной уверенности у меня все же не было». И вот недавно в разговоре со Стефой Ренской я осторожно перевел разговор на это и получил ясное подтверждение. Если беременность протекает в области действия родового источника, ребенок практически со стопроцентной вероятностью будет одаренным». «То есть у меня будут одаренные дети?» Зайка от неожиданности остановился и посмотрел на меня расширившимися глазами. «Наверняка», – подтвердил я. «А поскольку мы обеспечим необходимое обучение, то с большой вероятностью они дорастут до владеющих». Но ты все-таки не воспринимай это как гарантию. Для получения наследственного дворянства им нужно дойти до седьмого ранга, а это непросто. Но тем не менее, при надлежащем желании и трудолюбии у них будут все возможности стать старшими. Кстати, если отцом будет одаренный, даже не особо сильный, то это очень увеличит шансы. Зайка надолго погрузился в мысли, не замечая, куда идет. Я не мешал ей, молча шагая рядом. Это все очень неожиданно, наконец пробудилась она. Мне нужно будет как следует это обдумать. «Обдумай», — согласился я, — «никакой спешки с этим нет, тебе самой решать, когда и как». «Собственно, я хотел с тобой пообщаться по совсем другому поводу, просто вспомнил разговоры со Стефой, вот и заговорил об этом. У нас есть более насущная проблема, мне надо ехать в Империю». «Неподходящее время», — нахмурилась Зайка. «Совсем неподходящее», — со вздохом согласился я. «Вот-вот все взорвется. Я, правда, заявил князю, что мы останемся в стране, но все равно стоит опасаться». Мы у греков в списке главных врагов, кто знает, что им в голову придет. А нельзя как-нибудь это отложить? Нельзя, отрицательно покачал головой я. Князь ясно высказал настойчивое пожелание, чтобы я съездил в Лотарингию к родственникам. Я и так слишком долго с этим тянул. До сих пор это все же выглядело как демонстрация независимости, но с каждым новым днем начинает все больше выглядеть как демонстрация пренебрежения. То есть вы только в Лотарингию обратно, уточнила она? «Нет, не только. Есть дело в баронстве, а еще надо пообщаться с епископом, возможно, заглянуть на денек в Рим. В общем, дел много накопилось. Возьму дирижабль, но все равно, самой меньшей недели меня не будет. Лена, скорее всего, полетит со мной, так что ты опять останешься главной». Зайка состроила печальную гримасу. «Оставаться за главную в такое неопределенное время ей совсем не хотелось, и я ее прекрасно понимал». Ничего здесь не поделать, Кира, сказал я сочувственно. Сам не хочу на тебя все сваливать, но ссориться с князем хочется еще меньше. Да я все понимаю, вздохнула она. Какие будут распоряжения? Главное, будь готова к неприятностям. Греки сейчас в отчаянии, запросто могут отчудить что-нибудь непредсказуемое. И мы при этом тоже можем попасть под раздачу. Для дружины повышенная готовность и никаких вольных контрактов. Всем слугам дома передвигаться как можно меньше и обязательно с охраной. Тебя это в первую очередь касается. Вообще, старайтесь мелькать пореже. Короче, смотри сама. Все опасности предусмотреть не получится, так что просто будьте настороже.